Глава шестая. Кто ходит в гости по утрам, тот некромант известный. Вандос с открытым верхом уже стояла у дома, дворецкий позаботился. Я вздохнула, достала ключи от автомобиля и пошла к водительскому месту. Вот знает же, что не люблю я эту неповоротливую махину, а все равно заставляет на ней ездить. Огромная, агрессивная, блестящая машина больше подходила представительному мужчине, такому, как мой шеф. Я же за рулем этого монстра смотрелась незаметной игрушкой. Хорошо хоть фирма позаботилась о подъемнике для водительского кресла и выдвижении педалей для удобства тех, чей рост не превышает метр шестьдесят пять, как у меня. Маленький крытый кэп вызывал во мне больше приятных чувств. Юркий, компактный и по моему росту. Но шеф его недолюбливал, утверждая, что он неудобный. Оно и понятно, с таким-то ростом. Я вздохнула, опустилась на водительское место, вставила ключ в замок и завела чудо-технику. В приюте благородных девиц нас обучали вождению. Считалось, что леди благородного происхождения обязана уметь управлять любыми видами транспорта, в том числе ездить верхом и править различными видами повозок на лошадиной тяге. Автомобили в нашей империи появились сравнительно недавно. Как они ездили, я так и не поняла, хотя экзамен по устройству сдала на отлично. Магия и технологии – это то, чем я неизменно восхищаюсь, но предпочитаю глубоко не погружаться. Работает прекрасно. Если сломается, для этого всегда есть специально обученные одаренные мастеровые. К тому же весь автопарк негроманта на гарантийном обслуживании. «Уважаемый мастер-гном Олли Брок, хозяин сети автомастерских брок -Олли, раз в полгода посещает наш особняк и собственноручно, не доверяя многочисленным помощникам, за сутки проверяет все машины». «Даяна», усаживаясь в салон, начал Рассел. «Я тихонько вздохнула, сейчас опять попросит, чтобы программу поездки обсудили без него». «Даяна, предлагаю разделиться». Я переговорю с трафиком и Службой безопасности о нашем происшествии, а ты закончишь без меня проблемы с программой». «Господин Эфир, я включила свой самый деловой тон. Одно мне там нечего делать. Госпожа Арина должна пройтись с вами по всем пунктам программы, объяснить каждый момент. К тому же господин Адрамалих всегда присутствует на этой встрече. Все, не начинай» проворчал некромант и откинулся в кресле. Я же завела мотор и плавно тронулась с места. К моему удивлению, впервые сев за руль, я поняла, это ни с чем не сравнимое удовольствие, если, конечно, ты влюблена в свой автомобиль. С ландом мы пока притирались характером. Я незаметно выдохнула, когда вывела машину на дорогу. И ведь сама виновата в том, что теперь, кроме ассистентки, я еще и личный водитель шефа. Полгода назад именно я уволила шофера за то, что он забыл забрать начальника с вечеринки, которая проходила за городом в поместье какого-то аристократа. Тот самый обязательный светский раут, где шефу необходимо присутствовать согласно табели о рангах и прочим аристократическим традициям. Такие мероприятия босс пренебрежительно называл «нужники». Так получилось, что Рассел знатно тогда опоздал. Причина была уважительна. Вместе с местной полицией ловил мага-психа, устроившего резню в одном из рабочих кварталов. Но от посещения вечеринки это, увы, не избавляло. Только поэтому он оказался на балу поздно ночью и коротал время, считая минуты, положенных трех часов, после которых можно покинуть раут. По договору рабочий день водителя начинался в 9 утра и заканчивался в 10 вечера. Если шеф никуда не выезжал, шофер на работу не выходил. В тот вечер Рассел прибыл поздно. Потом обсуждал какие-то сложные вопросы с хозяином поместья. Когда освободился, его оккупировали дамы, замужние и девицы на выданье. Только после полуночи шефу удалось вырваться из цепких объятий мамаш, мечтающих выдать за него своих дочек. тут ты и выяснилось, что водитель с чистой совестью отбыл домой. Рабочий день у него закончился, а на магофон начальник не отвечал. И довольный шофер решил, что судьба некроманта на сегодня его больше не должна волновать. Утром я его уволила. К тому моменту Рассел как-то незаметно переложил на меня кучу обязанностей. И три недели испытательного срока плавно переросли в привычные рабочие будни с кучей полномочий и все новых и новых обязанностей. Честно говоря, я не сопротивлялась. Платили мне хорошо, даже очень хорошо, включая премиальные за командировки, в которые шеф всегда брал меня с собой. Полный пансион тоже способствовал моей работоспособности. Щедрое вознаграждение позволяло оплачивать жилье и прочие необходимости для реки и няни и откладывать братишки на дальнейшее обучение. О том, чтобы вернуться в родное поместье, Я пока не помышляла. Нужно обезопасить себя со всех сторон и дождаться полного совершеннолетия. За размышлениями и воспоминаниями я не заметила, как мы домчались к моему дому. Рики болтался в гостиной под присмотром няни. Я быстренько сделала ему внушение, как вести себя в машине. Не болтать, не отвлекать, не приставать. Сунула в его рюкзачок книжку с приключениями юного волшебника в магической академии. Подумала и добавила сок и несколько пирожков, которые испекла нянечка, чтобы не отвлекаться на поиски еды. То, что Рики уже через пять минут захочет есть, предсказуемо, как восход солнца. Еще раз строго-настрого приказал брату вести себя тихо, я взяла его за руку и потащила к Ландо. Рассел коротко глянул в нашу сторону, когда я запихивала реки на заднее сиденье, но ничего не сказал, внимательно слушал кого-то по магафону. Я шикнула на братишку, который заерзал на кресле, усаживаясь поудобней, проверила ремни безопасности и вернулась за руль. Шеф по-прежнему молча выслушивал кого-то, прижав трубку к уху. Обычно он не ставил полок тишины, когда ему звонили. Я удивилась, когда поняла, что из мегафона не раздается бубнёж собеседника. Нервно глянув на босса, кинув в зеркало заднего вида строгий взгляд на брата, я повернула ключ, и мы тронулись с места. В офис мы доехали без происшествий, хотя мне все время казалось, что-то должно случиться, что-то очень страшное. Шеф всю дорогу задумчиво молчал. Еще что ему успели позвонить за время нашего короткого пути, и каждый раз он ставил полок тишины. От этого волнение в душе просто расцветало, пульсируя в висках короткими иголочками страха. Что могло произойти? Но раса умолчал, поэтому, как и полагаются хорошие ассистентки, я тоже не издавала никаких звуков, Лишь изредка сердито зыркала на братишку, успешно предотвращая любые его попытки привлечь к себе внимание и заговорить. Когда появилась высотка офиса господина Адрамалиха, я облегченно вздохнула и только тогда поняла, что старалась дышать через раз, чтобы не вызвать какой-нибудь очередной странной реакции со стороны своего начальства. Я зарулила на стоянку, заглушила мотор и вышла из машины почти одновременно с шефом. Поколебавшись, велела Рике оставаться в машине. Из этого мага технического шедевра его никто не сможет украсть. Артефакты, прочая магическая защита, включая какие-то специальные эксклюзивные охранные щиты, позволили пережить прямой одновременный удар четырех стихийных магов высшего уровня. Но уверенно раз его этого хватило бы, чтобы в ответ раскатать безумцев по мостовой. Да я, наступай к Арине, скажи, что я дал добро от своего имени соглашаться на все, что лично ты одобришь. Не спорь. Не давай мне раскрыть рта, отрезал начальник. Я вытащила из кармана блокнота ручку и сосредоточенно черкала в тетрадке, помечая первоочередные задачи. Этим утром все идет не так, как обычно. Привычный уклад рухнул и непонятно вернется когда-нибудь все на свои места. Или хаос надолго поселится в особняке на мертвой улице? Я иду к графику. Обсудим вопрос с обеспечением безопасности твоих родных. Шеф глянул в сторону брата, который торчал в окне. Неожиданно улыбнулся ему и подмигнул. Не знаю, что потрясло меня больше. Улыбка Расова или подмигивание, которое так не вязалось с его суровым тоном. Хотя после сегодняшнего со с левитацией на люстру я, наверное, уже ничему не удивлюсь. Думаю, и няню, и мальчишку мы надежно спрячем в одном интересном местечке, где их никто не найдет. Вот тут я заволновалась. Оказаться в такой момент без связи с родными? Да я с ума сойду в командировке, если не буду уверена в их абсолютной безопасности. — Да, Яна! — шеф пристально смотрел мне в глаза, я моргнула, прогоняя панику. — Да? — Все. «Будет хорошо. Ты мне веришь?» И не отводил глаз, ожидая ответа. Я сглотнула. Д «Да». «Веришь?» «Да», — твердым голосом подтвердила я, собирая себя в кучу. «Сейчас берешь мальчишку, сдаешь его на руки букерам, они его пристраивают к делу». «К какому делу?» — опешила я. Маги из букотдела занимались маготехническим обеспечением работы всего огромного офиса. В основном там работали парни, которые чинили макбуки, магофоны и прочую офисную технику. Виртуозно разбирались в Тинусе, имперской информационно-магической сети, которая связывала все города и поселения империи, придумывали различные программы а в свободное от работы время резались в разные игры, как малые дети, честное слово. И это взрослые, опытные, одаренные. К какому делу они могут пристроить малолетнего мальчишку? Я с сомнением покосилась на Рике, затем перевела взгляд на начальника. Выходи, «Выходи», — велел некромант, и дверь автомобиля немедленно распахнулась. «Даяна, парня к букерам, сама Карине. Я...» Секундное колебание, и шеф закончил. «Я крафику решать вопрос». Рассел запнулся, глянул на Рики и не стал уточнять, какой вопрос он собирается решать с господином Адрамалихом. Я благодарно выдохнула. Поставив задачи и распределив роли, шеф стремительно развернулся и зашагал к офису. Я схватила брата, сумку, и мы понеслись за некромантом.